Да-да, не отрываясь от стола, кивнула Александра Инаковна. Александр Григорьевич в наушниках, полузакрыв глаза, сидел на своём диване в углу. Кирилл махнул рукой и, чтобы не тратить попусту время, побежал искать мать Алика, глафиру Николавну, работавшую уборщицей в соседнем доме. Александр Григорьевич сидел на диване, в белой нижней рубашке тихо дирижируя одной рукой или лишь иногда тихо подпевая неизвестной льющейся ему прямо в уши музыки мешаешь не отрываясь от писания строго сказала Александра Инакиевна но александр григорич оглушённый наушниками повёл руку вверх и громко дотягивал срывающимся голосом окончание арии Ты мне мешаешь. Александр Григоевич указательным пальцем поставил в воздухе точку и весь вздребезжившись открыл глаза, всё ещё находясь под музыкальными чарами. Прекрасно, особенно в ариозо Ленского. Он растерянным движением сковырнул наушники. Что, шуручка? Ты мне мешаешь. В третий раз произнесла Александра Инаковна: "Почему ты до сих пор в нижнем белье?" "Да-да", э, закивал суетливо Александр Григорьевич. "Обязательно, э, сорочка, я полагаю, уже высохла". "Не знаю", строго сказала Александра Инаковна, склоняясь к столу. На кухне Александр Григорьевич палкой истощил с верёвок выстерную вчера маний рубашку. Вполне, вполне, бормотал он, щупая, досохла да ли. Приветствую вас, кивнул он Алику, незаметно появившемуся на кухне. Погода нас сегодня изволит радовать. Ха-ха-ха. На, сказал хмуро Алик, протягивая ему клочок бумаги. За газ, за электричество. Александр Григорьевич взял бумажку и близко поднёс к правому глазу, потому что левым из-за катаракты видел слабо. Действием Алик он пока ещё не удивился, так как расход газа и электроэнергии всегда списывался со счётчиков Алик. Так-так, бормотал он, поднося бумажку поближе к нос. Сколько интересно в этом месяце. Уважаемый сосед, Александр Григорьевич, дайте мне, пожалуйста, 10 рублей до среды, сосед Алик. Что что? Не понял. То есть вам 10 рублей требуется? Александр Григорьевич пожал неопределённо плечами. Нужно обратиться к за к Александрии на Кентівне, Анна безусловно, В одну минуту, разумеется, Александр Григорьевич, зажав просьбу в руке, медленно подошёл к жене. Шурочка, извини, я тебя отвлекаю. Алик просит денег взаймообразно, немного, 10 рублей. Я полагаю, надо. У тебя свой бюджет, сказала Александра Инаковна свои соображения. до среды, если я не ошибаюсь, уточнил Александр Григорьевич, вернувшись на кухню. Алик уточнять не стал. Вытянул деньги у него из пальцев и убрёл к себе в комнату. Несколько неопределённо, задумчиво побрабанял пальцами по кухонному столу Александр Григорьевич. Сорочка суха, несколько неглажена, Прекрасно, прекрасно. Теперь найти соответствующий воротничок. 40 лет тому назад Феня Ципина отдыхала со своей подругой по университету Шанявского шурочкой щедреной в воскресенье на пруду под стенами Новодевичьего монастыря. Шурочка поделилась с подругой семейными неприятностями. Брат Пантелеймон совсем отбился от рук и не желает учиться, а бить его отец не решается. Боится убить. Основание для этого у отца были в юности, когда Инакенте Сергеевич начинал камевая жорскую карьеру под Тамбовом. К нему в пролётку сунулись ночью два шарамыжника. Отец шип абарманцев уба